Повторение пройденного. Мне часто снится один и тот же сон. В три часа ночи кто-то звонит в мою дверь. Я вылезаю из постели, нажимаю на кнопку переговорного устройства. «Полиция, сэр! Можно войти?» «Конечно, конечно!» Нажимаю на другую кнопку, впускаю их в дом. Полицейские пропевают, словно псалмы, обвинение, разобрать которое мне не удается. Арестовывают меня, надевают наручники. Все проделывается вдруг, очень быстро и добродушно. Один из полицейских просит разрешения сфотографироваться со мной. Сны монтируются как фильмы. И следующий эпизод разворачивается уже в зале суда, где судья, куда менее благожелательный, приговаривает меня, К шести месяцам заключения и каторжным работам. Судья исполнен отвращение ко мне, человеку, который должен бы понимать, что к чему, но совершил столь глупое преступление и подал столь срамной пример впечатлительным молодым людям, не весть по какой причине питающим ко мне уважение. Судья желал бы приговорить меня сроку более долгому, но вынужден руководствоваться буквой закона. Слышатся возгласы одобрения и насмешки, меня отводят в обезьянник, затем сажают в фургон, восхитительно изукрашенный и на редкость богато снабженный хрустальными бокалами, ведерками со льдом и бутылками поразительно разнообразного спиртного. Надрызгайтесь от души, Стивен. Теперь вам не скоро выпить удастся. Я в тюрьме. Все заключенные высыпали из камер, чтобы встретить меня. Приветственные клики их оглушительны, и ни малейшей угрозы не содержат. Огромная столовая. Я усаживаюсь за стол на колоссальном общем плане, точно Коди Джарретт, сыгранный Джеймсом Кэгни в фильме «До белого коленя». Примечание. «White Heat» – гангстерский фильм «Нуар» 1949 года. У нас известен под названием «Белая горячка». Конец примечания. Затем план поясной. Некто спокойный и невозмутимый, как лишенный возраста Энди Дюфрейн Тима Робинса, снимает мой поднос со стола. Примечание. Герой фильма «Побек из Шоушенка» 1994 года, которого сыграл Тим Роббинс. Конец примечания. Ясно, что в кутузку я попал не за какое-то пугающее сексуальное или финансовое преступление, потому что в таком случае мои товарищи по заключению избивали бы меня и мучили. Я совершил нечто дурное, осуждаемое, так сказать, обществом, однако прочих преступников и даже полицейских забавляющие. Газет мне никто не показывает. Говорят, что они меня только расстроят. Все очень странно. Меня навещают друзья. Они всегда сидят по другую сторону решетки. Хью и Джо Лори, Ким Харрис, мой первый возлюбленный, мой литературный агент Энтони, И театральный Кристиан, моя сестра и Ладжо. Все они что-то не договаривают. Однако мне уютно в тюрьме, и я сострадаю им, вынужденным покидать ее и возвращаться в мир суматохи и бизнеса. Я драю в коридорах полы электрическим полотером. У него два вращающихся диска с в них мягкими шлифовальными подушечками. Мне нравится держать его, будто отбойный молоток. Ощущать его мощь. Нравится, что я способен не позволить ему, тянущему меня вперед, точно ретивая собака на поводке, вырваться из моих рук и отправиться в свободный полет. Полы обретают глинсовитый отблеск. Вот это жизнь. Ко мне подходит покашливая старый зэк, тугая самокрутка, Когда он заговаривает, со мной покачивается в его губах вверх-вниз. Старик видел письмо в офисе начальника тюрьмы, где он ежедневно наводит порядок и чистоту. «Мне намерены увеличить срок. Я никогда не выйду отсюда. Я принимаю новость достойно. Очень достойно. А затем просыпаюсь» или же сновидение сходит на нет, или переливается в нечто странное, глупое и совсем другое. Ну что же, теперь можно без помех заняться истолкованием этого сна. Моя настоящая жизнь тюрьма, и потому реальное узилище стало бы для меня избавлением. Такова выжимка, как выражается в Голливуде. Я один из тех, кто, подобно столь многим британцам определенного сословия и времени, рожден, чтобы следовать установленному порядку вещей. Школы сменяются Оксфриджскими колледжами, а те сменяются, если так можно выразиться, судебными иннами, или Би-Би-Си, или армейскими полками, или линейными кораблями, или одной из двух палат парламента, или Олбани, или клубами Пелмел, либо Сент-Джеймсом. Примечание. Олбани, построенный в 1700-х фешенебельный жилой дом на Пикадиле. В нем, помимо прочих, жили Байрон, Макколей, Гладстон, Хаксли, Пристли. Конец примечания. Это мир очень мужской, очень аглосаксонский. Время от времени в него допускают, поскольку расовые предрассудки вульгарны одного-другого еврея, очень уютный, абсурдный и устарелый. Если вам хочется увидеть его последний парад, состоявшийся как раз перед моим появлением на свет, прочтите первые 80 глав лунного гонщика из Бондианы. Но имейте с самого начала в виду, что мир этот одновременно потешен, фантастически осмотрителен, бессмысленно амбициозен и завлекателен до того, что мурашки по коже во второй моей мемуарной книге «Хроники Фрая», да и в первой Муаф. умывальная чаша моя», я отмечал, что вечно было буян манией прилепиться к чему-либо, принадлежать, участвовать. Примечание. Предыдущие части автобиографии Стивена Фрая выходили в «Фантом Пресс», также в переводе Сергея Ильина. Конец примечания. Половина моей личности, писал я в Муаф, стремится стать частью племени, другая держаться от племени подальше. Все клубы, в каких я состою, шесть так называемых джентльменских и бог знает сколько еще журналистских распивочных в стиле Сохо, суть яркие свидетельства того, что душа моя ищет себе место в британском обществе. Быть может, для таких, как я, тюрьма, клуб самый лучший. Так уж оно устроено, говорит в побеге из шоушенка любимом во всем мире Рет, которого сыграл Морган Фримен. Интерпретации я остерегаюсь. Интерпретировать мою жизнь и ее мотивы отказываюсь, поскольку не пригоден для этого. Займитесь этим сами. Сочтите меня и мою историю отталкивающей, чарующей, отражающей давно ушедшую эпоху, типичной для поколения, время которого истекло, и обо мне и о моей жизни можно сказать все, что угодно. Если хотите нагнать на людей тоску, расскажите им ваши сны. Похоже, я неправильно начал. Прошу прощения. Однако уверять, что эти мемуары в чем-то экспериментальны, не стану а лишь попрошу вас приготовиться к скачкам во времени. То вперед, то назад. Опыт письменного рассказа о том периоде моей жизни чем-то походит на сон. Неожиданный, прихотливый, отталкивающий, пугающий, невероятный, кристально ясный, одновременно до ужаса затуманенный. Дело мое весьма, впрочем, далекое, как я полагаю от божественной комедии, состоит в том, чтобы стать Вергилием ваших Данте, и провести вас так прямо и мягко, как мне удастся, по кругам моего личного ада, чистилища и рая. На следующих страницах я постараюсь быть настолько правдивым, настолько смогу, а интерпретации и поиски в общих чертах говоря, мотивов предоставляю вам.